Мэгги опустилась на колени возле вершины лестницы, которая уходила к третьему уровню руин. «Кто-то идет», — прошептала девушка, отталкивая Сэма от своего плеча. Внутреннее чувство подсказало ей, что им надо спрятаться. Выросшая на улицах Белфаста, Мэгги привыкла прислушиваться к внутреннему голосу. Жизнь среди постоянных стычек между воинственными ирландскими группировками и британской армией научила Мэгги ценить хорошее укрытие. «Пошли», — скомандовала она, увлекая за собой Сэма. Норман и Ральф поплелись за ней, но Сэм уперся, поднимая винтовку. «Может, это грабители? Надо остановить их, чтобы нас всех грохнули дуралей». «Ты же не знаешь, сколько их там внизу, и какое у них оружие? Идем!» Норман согласился. «Она права. Сендеристы, которыми кишит вся округа, отлично вооружены. Русскими, АК-47 и тому подобным. Всякие расследования нужно оставить охранникам». Сэм упорно смотрел на лестницу. Затем покачал головой и пошел за Мэгги. Та повела группу к боковой комнатке. Там их сразу поглотила темнота. «Будьте готовы бежать по моему сигналу», — предупредила друзей Мэгги. Сгорбившись рядом с ней, Сэм проворчал. «Мэгги О'Доннелл! Боевой археолог!» Девушка едва отличала темную тень Сэма от других, и при всем желании не увидела бы его язвительной усмешки. «Наверняка это Гил», — шепотом добавил Ральф. «Или кто-нибудь из его ребят?» «А крик?» — спросила Мэгги. «Я уверен». Мэгги коснулась колена великана, чтобы тот замолчал. Она слышала, как под кем-то поскрипывает лестница. «Тот, кто поднимался, явно спешил». До Мэгги доносилось его учащенное дыхание. Приникнув к каменному полу, она заметила появившуюся из шахты голову. Девушка узнала длинные черные волосы и белый шрам на бронзовой щеке. Гильермо Сала, Бывший полицейский, едва не падая, взбирался по ступенькам. Мэгги вздохнула с облегчением. «Ральф не ошибся. Это всего лишь охранник». Она начала подниматься, когда заметила на его щеке большой пузырь от ожога, лопнувший и кровоточащий. Гилма мазанул рукой по раненому лицу. Его рубашка запачкалась в крови. Глаза его расширились, а белки почти сияли в свете лампы, подвешенной возле лестницы. Охранник злобно поджимал губы, но Мэгги ощущала исходивший от него ужас — Ей уже приходилось видеть людей в подобном состоянии. Такое же выражение лица было у ее друга детства Патрика Дугана, когда его настигла шальная пуля во время перестрелки в Белфасте. Патрик слишком рано высунул голову из водосточной канавы, где они прятались вместе с Мэгги. Так оказалась умнее и не двигалась, даже когда на нее сползло тело мальчика. «Спешка смертельно опасна». Усвоившая этот урок Мэгги осталась в укрытии и знаком руки задержала остальных. Что же случилось внизу? Что могло испугать видавшего виды охранника? Как в тот полдень на улицах Белфаста, Мэгги понимала, что безопаснее держаться в тени. Чуть выглянув из-за стены, Девушка увидела, как Гил сунул руку за пазуху и нащупал там что-то выпуклое. Похоже, эта вещь подействовала на охранника успокаивающе, как распятие на старуху. Затем он достал из другого кармана предмет, напоминающий зеленое яблоко с ручкой. Мэгги сразу узнала оружие, столь неуместное среди древних останков цивилизации инков — Граната? Черт побери! Бросив на шахту последний взгляд, Гил выпрямился и поспешил в туннель. Мегия слушала звуки затихающих шагов и не могла сдвинуться с места. Перед ее мысленным взором все еще стояла граната, давно знакомое оружие. Запрятанный куда-то далеко ужас из детства поднимался грозя задушить девушку. Руки задрожали. Она сжала кулаки, отказываясь поддаваться растущей панике. Все слегка поплыло перед глазами. Видимо, Сэм почувствовал, что с ней не ладно. «Мэгги!» Он дотронулся до ее плеча. Прикосновение словно оживило Мэгги. Она вскочила на ноги и выпалила. «Бежим скорей!» Сэм поправил свою ковбойскую шляпу. «Зачем? Это же Гильермо!» Мэгги резко повернула к нему разъяренное лицо. Техасец не видел гранаты. Встретившись с глазами девушки, он отступил на шаг. У нее не было времени на объяснение. «Ноги в руки, придурок!» — гаркнула Мэгги. От волнения ее ирландский акцент усилился. Она толкнула Сэма к туннелю и махнула остальным, чтобы догоняли. Ральф бежал почти рядом с Сэмом, а вот Норман, нагруженный камерами, сильно отставал. «Быстрее!» — крикнула она фотографу. Норман посмотрел назад. В сиянии фонарей его лицо казалось белым, как мел. Однако, поднажав, Он сумел поравняться с другими, как только те домчались до лестницы к следующему уровню раскопок. Первым взлетел по деревянным ступенькам Сэм, за ним Ральф. Следующим начал подниматься Норман. Стоя у подножья лестницы, Мэгги напряженно прислушивалась, не грозит ли им сзади какая-либо опасность. Девушке показалось, что откуда-то издалека доносится странный звук, как будто тикает огромный часовой механизм. «Мэгги, давай!» — нетерпеливо шепнул сверху Сэм. Обернувшись, она заметила, что лестница уже опустела. На мгновение Мэгги потеряла счет времени. Это предвещало приближение приступа. «Только не сейчас!» Она поспешила наверх. Сэм вытащил ее с последних ступенек за руки. До стремянки, выходящей на поверхность, оставалось всего несколько десятков метров, и Мэгги повела всех к ней. По дороге она пробежала вдоль петляющей линии фонарей, свет которых заколебался от ее стремительного движения. Заметив лестницу, Мэгги услышала, что в шахте кто-то бормочет. Это был Гил. Судя по звуку, он уже добрался до площадки наверху. Видя цель и чувствуя освежающее прикосновение ветерка с поверхности, Мэгги ускорила бег. Внезапно до нее донеслись слова. «Вот вам! Подавитесь, сукины дети!» Мэгги похолодела, когда в шахту со свистом что-то влетело и, подскакивая, упала под лестницу. Девушка ошеломленно смотрела на зеленый металлический цилиндр, застывший на земле возле деревянной балки, служившей главной опорой — граната. Мэгги рванулась к Сэму. Тот невольно издал хрюкающий звук, когда она упала ему на грудь, «Назад, назад, назад!» — словно заклинание повторяла девушка. Цепляясь друг за друга, все бросились подальше от лестницы. Сэм пытался что-то спросить у Мэгги, но она его не слушала. С силой, которую ей дал адреналин, бушевавший в ее крови, она впихнула Сэма и остальных в боковую комнатку. Взрыв застал их у входа. Взрывная волна разметала студентов по помещению. Они ударились о заднюю стену и упали на каменный пол. Мэги перекатилась на колени. В ушах звенело, но она услышала, как рядом стонет Ральф. Мэгги прикинула, сильно ли ей досталось от взрыва. «Вроде бы все в порядке». Однако, осмотревшись вокруг, сквозь оседавшую пыль, девушка не удержалась от горестного вопля. Их завалило. Проход, который вел к последней лестнице, превратился в груду камней и земли. Граната разрушила туннель, ведущий на поверхность, и снесла добрую часть потолка первого уровня. Всюду валялись каменные глыбы. «Что делать?» Вскоре лампы мигнули в последний раз и погасли. Людей поглотила темнота. «Вы как?» — громко, словно глухой спросил Сэм. Ему ответил Норман. «В идеальном порядке. Меня закопали на глубине тридцати футов от поверхности, но в остальном все замечательно». «Я тоже не пострадал, Сэм», — добавил Ральф уже без прежней бравады. Сэм закашлялся от густой пыли в воздухе. «Мэгги!» Девушка была не в силах говорить. Она почувствовала, как ее руки и ноги одеревенели, а затем дрогнули характерной дрожью. Мэгги снова упала на каменный пол и, теряя сознание, забилась в припадке. Последним, что она услышала, был сдавленный крик Нормана. «Сэм!» С Мэгги что-то творится. Спокойствие ночных джунглей было нарушено взрывом в шахте. Взметнувшиеся вверх дымы и обломки гнали гила по склону к лагерю. Хотя острые камни ранили босые ноги, охранник упорно пробирался вниз, ругая себя за то, что оставил ботинки под землей. Почему перед тем, как прыгать, Он не додумался выбросить из ловушки обувь и винтовку. Однако Гил знал ответ. Причиной всему был страх. Над головой в свете одного из фонарей бросилась в рассыпную стайка испуганных попугаев. Мелькнувшие в темноте синие красные перья застали Гила врасплох. Когда отзвуки взрыва гранаты замерли... Джунгли ответили птичьими и обезьяньями криками. Джунгли проснулись, так же, как и лагерь. В дешевых палатках, где жили рабочие, вспыхнул свет. Он затеплился даже в одной из студенческих палаток. Гил не решился захватить лагерь без оружия и в одиночку. Надо собрать остальных и быстро вернуться, чтобы уничтожить американцев с их обслугой. Хорошо еще, что с помощью гранаты единственный вход в подземные руины завален. Пока Гил не придет обратно со своими людьми и орудиями для раскопок, сокровища надежно защищены. Не заботясь о сохранности археологического памятника, команда Гила сможет в короткий срок извлечь груду драгоценностей. Хватит дня, самое больше двух дней. И все же перед тем, как собирать команду, Гил должен был выполнить в лагере еще одно дело. Добравшись до скопления палаток, он шмыгнул в полумрак между двумя временными пристанищами рабочих. Из-под пологов выглядывали обеспокоенные лица. Все взоры устремлялись к черному столбу дыма, который по-прежнему поднимался над раскопками. Гила никто не заметил. Когда он скользнул за палатки, из одной послышался шепот на гортанном языке кечуа, а из палатки, в которой студенты держали дорогое оборудование, раздался резкий окрик. «Гильермо? Сэм, что случилось?» — возмущался их важный начальник. Не обращая внимания на встревоженные голоса, Гил достал из кучи с инструментами кирку и стригальный нож. Прокравшись к задней стенке одной из палаток, прорезал вход. Острое лезвие со свистом рассекло толстый брезент. Держа в руках кирку, Гил протиснулся в отверстие и отыскал то, зачем пришел — систему спутниковой связи. К счастью, ломать всю конструкцию не требовалось. В ней имелось одно слабое звено, а именно маленький компьютер. Для другого оборудования существовали запчасти, но только не для главного процессора. Без него лагерь окажется лишён связи с миром и не сможет вызвать помощь. Гил занёс кирку и остановился. Сломанная ключица не желала принимать на себя тяжесть железного орудия. Очевидно, боясь покидать безопасное укрытие, Филипп Сайкс сердито кричал оттуда: Сало, да где же вы, наконец? Гил вонзил острый конец кирки в середину компьютера. В полутемной палатке блеснули и быстро погасли синие искры. Гил не потрудился вытащить кирку или хотя бы посмотреть, заметил ли кто-то его вредительство. Он просто нырнул в прорезь палатки и убежал. Пока все глаза были обращены к дымившемуся туннелю на верхней площадке, Гил незаметно скрылся в джунглях с ножом в руках и местью в сердце. Побелевший кулак крепко сжимал рукоять. Еще никому не удавалось провести Гильермо Салу тем более какому-то древнему идолу инков. «Быстрее, Сэм!» — нетерпеливо звенел среди развалин храма голос Нормана. В кромешной тьме Сэм рылся в сумке с инструментами. Никто из ребят не догадался захватить с собой фонарик. Надо было как-то выкручиваться. Пальцы натыкались на позвекивающие пузырьки — Наконец в руки попалась лампа Вуда, источник ультрафиолетового света для обработки красителей. Вытащив лампу, Сэм щелкнул переключателем. В ультрафиолетовом свете возникла мрачноватая картина. Все еще висевшая в воздухе пыль после взрыва светилась в странных синеватых лучах, словно снег, но почти не мешала видимости. Зубы, белки глаз и светлая одежда студентов сияли с неестественной яркостью. Норман Филдс стоял на коленях возле маги. Уставившись в потолок, та выгнула спину и колотила пятками по деревянному полу. Норман держал девушку за плечи, а Ральф маячил над ними, как черный призрак. Норман бросил взгляд на Сэма. У нее какой-то припадок. Сэм присел на корточки рядом с ними. Наверное, ударилась головой. Может быть, сотрясение. Подняв лампу, он посмотрел Мэгги в глаза, но ультрафиолет не позволял разглядеть зрачки. В слабом сиянии лицевые мускулы девушки подергивались, а веки трепетали не могу сказать наверняка. Сэм оглядел друзей, никто не знал, что делать. Из горла Мэгги вырывались сдавленные звуки. «Может, надо что-то сделать, чтобы она не задохнулась и не прикусила язык?» — неуверенно спросил Ральф. Сэм кивнул. Лицо Мэгги уже слегка подернулось синевой. «Нужен кляп!» Норман извлек из заднего кармана маленький носовой платок. «Подойдет?» Сэм понятия не имел, поэтому просто свернул платок в тугой жгут. Наклонившись над Мэгги, он нерешительно остановился. Из уголка ее рта вытекла тонкая струйка слюны. Хотя он с ловкостью продевал у дела в лошадиные рты, здесь было совсем другое дело — Однако Сэм подавил страх. Он попытался опустить Мэгги подбородок, но челюстные мышцы были сведены и дрожали. Чтобы открыть ей рот, понадобилась недюжинная сила. Наконец Сэм пальцем выдвинул кончик языка девушки вперед. Ее рот был горячим и очень влажным. Сэм осторожно просунул платок между коренными зубами, прижимая язык Мэгги к нижней челюсти и не давая ей задохнуться. — Молодец! — похвалил его Норман. Дыхание Мэгги начало выравниваться. — По-моему, все проходит, — заметил Ральф. — Смотрите. Мэгги перестала колотить пятками, а ее спина опустилась на пол. — Слава богу! — пробормотал Сэм. Спустя еще несколько секунд Мэгги прекратила дрожать. Рука поднялась и бессильно повисла в воздухе. Девушка поморгала глазами, остекленевшими и незрячими. Затем ее взгляд сосредоточился на Сэме. Мэгги явно злилась. Ее пальцы отыскали удерживающую кляп руку юноши. Отпихнув его, Мэгги выплюнула платок. «Что это ты делаешь?» она села и тщательно вытерла губы. «От необходимости что-то отвечать, Сэма спас Норман. У тебя был припадок». Мэгги показала на мокрый от слюны носовой платок. «Поэтому вы все и пытались меня придушить. В следующий раз просто переверните меня на бок». Она отмахнулась от их объяснений. «Надолго я отключилась». К Сэму вернулась способность говорить. Минуты на две. Мэгги помрачнела. «Черт!» Она подошла к стене из обрушившегося камня и земли, перегородившей выход из погребенного храма. Поскольку Мэгги не удивилась своему припадку, Сэм догадался, что все произошло не из-за удара головой. «У тебя эпилепсия?» Обернувшись к нему, Мэгги внесла уточнение. «Идиопатическая эпилепсия. С подросткового возраста у меня периодически случаются припадки. Надо было кому-нибудь сказать, дядя Хэнк знает?» Мэгги отвела взгляд. «Нет, приступы так редки, что я даже ничего не принимаю». К тому же со времени последнего прошло уже три года. Все равно. Надо было предупредить дядю. Мэгги вспыхнула. И распрощаться с раскопками? Если бы профессор Конклин узнал о моей эпилепсии, он никогда бы не взял меня сюда. Сэм тоже не сдавался. Вполне возможно. Однако ты поставила под удар не только себя, но и дядю. За раскопки отвечает он. «Твои родственники могли бы затаскать его по судам». Мэгги открыла было рот, чтобы возразить, когда вмешался Норман. «Если вы закончили обсуждать историю болезни и тонкости гражданского процессуального права, позвольте напомнить, что мы завалены на глубине 30 футов». Словно в подтверждение его слов над головами студентов застонали камни – Земля между двумя гранитными глыбами с шуршанием осыпалась на пол. Ральф встрепенулся. Вот тут я согласен с Норманом. Валить надо отсюда. А то мы речь, добавил Норман. Сэм снова бросил на девушку хмурый взгляд. В его груди бушевали самые противоречивые чувства. Сэм не сожалел о своих словах. Мэгги была обязана поставить кого-либо в известность, но ему хотелось бы повернуть время вспять и убрать из собственной тирады весь гнев. Он так перепугался за Мэгги, что его сердце сжалось в комок, однако сказать об этом вслух он не смел. В результате ей же от него и досталось. Сэм отвернулся. Честно говоря... Он понимал желание Мэгги сохранить свой секрет. Сэм тоже сделал бы что угодно, лишь бы остаться на раскопках. Даже солгал бы. Он откашлялся. Филипп и другие наверняка слышали взрыв. Когда они найдут наши палатки пустыми, то догадаются, что мы внизу, и пойдут нас искать. Нас откопают. Хорошо бы поскорее, прежде чем у нас кончится воздух, вставил Норман. Ральф присоединился к группе, которая собралась перед обвалившейся частью туннеля. «Как-то страшно вверять свою жизнь в руки Филиппа», — Сэм подхватил. «А если мы уцелеем, нам ни в жизнь не расплатиться». В могильной тишине слышалось, как поскрипывают и стонут камни. Подняв лампу, Сэм посмотрел вверх. Между некоторыми камнями, струйками осыпалась земля. Очевидно, взрыв внес в развалины пирамиды беспорядок. При повторных раскопках ради спасения студентов весь храм может провалиться. И Филипп Сайкс должен это понимать. Качая головой, Сэм опустил лампу. «Худшего положения не придумаешь». «Вы ничего не слышали?» — спросил Норман, пристально вглядываясь не в груду обломков, а куда-то за спины других членов команды. Сэм прислушался и резко повернулся. Теперь он тоже различил тихий шелест, как будто по каменному полу что-то тащили. Приближаясь, звук доносился откуда-то издалека, из темноты, куда не проникал свет фонарика. Маги тронула Сэма за руку. «Что это?» «Шум внезапно стих». Сэм покачал головой. «Не знаю», — прошептал он. «Но что бы это ни было, теперь ему о нас известно».